Чтобы венчики его оттенков могли раскрыться вполне, города должны уподобиться озерам, а взгляды стать медленными, словно скользящие по глади ладья. Затаив сожаление в глубине сердца, я отпустила его, и он удалился в своем неторопливом странстве — цвет тела, распускающего свои лепестки. А я смотрела, как тает в небе его сияющий след, пока не увидела, как, наконец, он застыл — бесконечно далёкой, будто созвездие в глубинах памяти. Мне оставалось от него теперь же только удовлетворение от радости узнавать, что это был изначальный цвет, что он существовал и, может быть, существует поныне. И тут я подвела итог. Из изначальных красок четыре: зелёный, красный, жёлтый уже были. Стало быть, остался только синий. Все краски облетели с меня. Я теперь так оторвана от всего. Что до этого последнего я не стану ждать, когда он придет ко мне. На сей раз я сама буду его искать. Я затравлю его, как зверя. Мне страсть, как не терпится с этим покончить. «Синий, где ты? Ты меня слышишь?» Я подняла глаза к небу. «Синий, разумеется, был там». Тогда я решил добраться до одной из башен города, самой высокой, той, что как раз только что перестала расти, той чья вершина в облачные дни скрывалась за тучами. Когда я подоспел к её подножию, конторы уже закрылись, в застеклённом холле расхаживали в противоположных направлениях два охранника. Я долго наблюдал за ними. Наконец, один из них остановился у настенного телефона, нагнулся, Тут я выждала, чтобы другой завернул за угол эскалатора и проскользнула к лифтам. Долгий-долгий подъем по центральной шахте, замкнутый со всех сторон. На последнем этаже, как и на других, ни единого окна, а все двери заперты. Я дергала и толкала их одну за другой. Но непроницаемые стены не давали пробиться к небу. Внезапно я вспомнила, что у меня есть оружие, мой талисман, который я всегда заботливо хранила и умудрилась не потерять. Это была отмычка, подарок сумасшедшего проповедника из парка. Ею открывали с туалеты больших административных зданий. Итак, я толкнул дверь, потом сел на плиточный пол перед громадным окном. Синий. Где ты? Ты меня слышишь? Я не знал, смеяться или плакать. Моя жизнь разыгрывалась в орла и решку, но кем? Ликом бога или монстра обернётся орёл? Столкнусь я нос к носу со страшным несусветным зверем, который поднимется сюда из-за оконной бездны. Или эта дрожь, тихонько нарастающая во мне, знак, что ангел во плоти расправляет крылья? Город, раскинувшийся внизу, был почти невидим. Он словно бы ушел в землю, а вверху, надо мной и впереди, простиралась бескрайний синь. У меня больше не было надежды». Я протянула руки, проклиная окна, которые не открывались. И тут я достала мой второй талисман, алмазный изец, оставшийся у меня от работы в одной компании. Я принялась вырезать стекло, работала неторопливо, тщательно, потом отделила его и прислонила к стене. Теперь небо доходило до самой земли. Я опустилась на колени. Синева над самой башней была лучезарна. Ни единая тень не нарушала ее кристальной прозрачности. Как я могла столь долго заблуждаться? Это она, изначальный цвет, первый и главный, все прочие грубы, перегружены, лишь она одна истинна, та, что сливается с бесцветностью, та, чья тишина погружает сознание в бесконечный покой. Отпущенный, как воздушный шар, моя душа поплыла вдаль. Я была одна среди бледных пространств, от всего отрешённая, витала в сферах, тихо уносясь вверх, проходя сквозь голубоватые прозрачные воздушные массы, исчезая. Внезапно я вернулась на подоконник. Сердце дико колотилось, потому что я ведь так и не встретила синего. Там были одни лишь прозрачности, они нескончаемо наплывали и уничтожались, сменяясь номи прозрачностями. Это же не более чем одна громадный пористость. И теперь к земле рвался мой взгляд, снова к ней, к земле. Сколько бы город ни прятался сейчас, как бедный съёжившийся зверь, со своей высоты я вдруг так хорошо увидел его целиком. Весь там внизу танцевала жизнь во всех своих безумных и трогательных обличьях. И все краски, сбежавшись, водили хоровод вокруг неё, наряжая её, как сестру, и она меняла свои уборы, каждый из которых Не был ни более, ни менее прекрасным, чем другие, но он был собой, единственным, и чего иного я могла ожидать. О, как же я любила этот восторг её красок! Я видела их все, все цвета, которые презрела: и розовый хрусталь первых взглядов, и оранжевый страстный, как руки, протянуты для объятия, и унылый каштановый, и фиолетовый, полный тревоги, словно открытая рана, и робкий переливы сиреневого, и стремительно галопирующий зелёный, и красный в его ярсти, и жёлтый, такой нежный. Они, все краски жизни, всё её полотно, как они были мне любимы, как небесная пустота сумела заставить меня воздать им должные, и какую же ошибку я чуть не совершила.